Декабрьское утро выдалось зябким, как и положено, но что странно, для меня морозный воздух казался все таким же пьянящим, как и весенний. Я будто впервые жил. Деревянные ступеньки покрылись инеем, и борозды от когтей на краях стали особенно заметны. Я оглянулся на Донну, ожидая, и остро пожалел, что моя звериная постасть не умеет улыбаться. Кошечка моя выползала по из тумана, едва не волоча большой живот по земле. Я понимал, что ей тяжко, носить двойню непросто, но все не мог насмотреться. Какая же она у меня красивая. Донна ворчливо рыкнула, направившись к лестнице, Из грации тюленя вскарабкалась на веранду. И она нагнал ее в пару прыжков и, не сдержав порыва, принялся вылизывать все, что попадало под язык: морду, уши, нос, шею. Она фыркала, уворачивалась, ворчала, стойко принимая мои душевные порывы, но я никак не ожидал, что она тут же сдастся, не найдя в себе сил дойти до гостиной. Поведение ее зверя обескуражило Карлайла. Понятно, что выборка у него небольшая. Но зверь Донны вел себя совершенно не так, как зверь его девушки. Я не вдавался в подробности, в чем отличие. Для меня главное, что мы с Донной живем в гармонии. Да, она все еще толком не умела контролировать обороты, и иногда мне приходилось выходить с ней на прогулку под утро. Но это даже нравилось. Мне доставляло удовольствие связывать эти две ипостаси своей женщины воедино. Благодаря ей мне открылся какой-то потайной мир. Недоступны никому, потому что ее зверь был самой непосредственностью, настолько близкой к природе, насколько, наверное, были звери, существовавшие раньше и понимающие этот мир лучше таких, как мы. Я следовал задонной по лесу и наблюдал, как она изучает все вокруг, словно котенок, как прыгает в ночных фиалках за светляками, как карабкается по деревьям и гоняется за сонными грызунами по подлеску. Утром я зазывал ее обратно в дом, дожидался оборота и утаскивал спать в кровать, а она только сонно спрашивала, где ее носила, и снова засыпала. Только сегодня что-то совсем выдохлось. Пришлось оборачиваться первому. Эй, пошли. Подполз к ней на четвереньках и уселся рядом. Пора отдохнуть. Мылошня в ее животе уже проснулась и вовсю разминала конечности, выпирая ими из живота. А меня беспокоила мысль: а если срок подошел? Доктор предупреждал, что она может родить раньше. «Да "Донна", позвал я серьезно. "Нам надо в больницу, да?" Её зверь выгнулся и перекатился на спину, выпячивая живот и подгибая лапы. "Не пугай". Провел ладонью по ее пузу, чувствуя, как резво пинаются дети. Приучила малышню гулять по ночам. Сама-то будешь дрыхнуть. я улыбнулся, укладываясь рядом и обнимая свою хищницу. Она невозможно вкусно пахла морозной свежестью и терпкой хвоей. Люблю тебя, зарылся носом в ее холку. Слышишь, Ответом мне стало ленивое урчание. Я не говорил Донне, что люблю, я это делал. Хоть времени у нас постоянно было в обрез, я каждую свободную минуту стремился к ней. С момента моего возвращения из тюрьмы мы с ней закрылись в собственном мире, перестали появляться где-либо вообще, давать интервью и избегали любого внимания, потому что нам не хватало времени друг на друга. Я готов был ходить за ней не только ночами, Но и сутками напролёт, лишь бы быть рядом как можно дольше. Заключение в камере перевернуло мой мир. Я понял, что в любую минуту кто-то где-то может решить, что я должен оказаться за решёткой. Такое не забывается. И хотя причин не доверять миру у меня больше не было, страх остался, а желание выворачиваться наизнанку ради кого-то потеряло яркость. Пожалуй, обо мне перестанут говорить и выделяться среди прочих, но теперь было плевать, потому что важным стало другое. Вот эта теплая, большая, пузатая кошка в объятиях и все, что с ней связано. Донна, я замерзаю. Она вздохнула, перевернулась на подгибающиеся лапы и тяжело поднявшись, поплелась к двери. Я направился следом, помог ей позаботиться о человеческой ипостаси. Вскарабкался на диван в гостиной и направился в кухню сварить кофе. Доброе утро, прокряхтела она сонно от входа, кутаясь в плед, что я ей всегда оставлял. Привет, обернулся от кофеварки. Как ты? Хорошо, улыбалась она. Выспалась. И очень хочу, чтобы теперь и ты выспался. Я позволил себе обнять ее лишь коротко, боялся задушить своей бездонной тоской, только в звере отдавался порывам, пока она не видит. Донна задержалась рукой на моей шее и не позволила сбежать за кофе. Рон, тебе надо принять, что ты не можешь всегда быть рядом, заглянула она в мои глаза, и во рту враз пересохла. Я не смогу, нахмурился, и более не ограничивая себя сгреб ее в объятиях, усадил к себе на колени. Мы тебя раздавим, заерзала Донна, но я не пустил. Вы все очень маленькие, чтобы меня раздавить, усмехнулся. Рон, я не смогу. Даже не хочу пытаться, Донна. Пальцы скользнули под плед, и я зажмурился от удовольствия, осторожно оглаживая живот. Не буди улыбнулась она Когда они там уже выложу вас всех на кровати кучкой и буду любоваться Донна прыснула и поцеловала меня в щёку Иди спать папа кот я тоже тебя люблю А я замер с ней в руках обескураженно Неужели «Черт, я был уверен, что могу высказать тебе всё Ты все еще можешь Довольно зажмурилась она. Иди. Не знаю, сколько прошло, только выспаться мне так и не удалось. Рон, то что голос Донны непривычно взволнован, дошло не сразу. Рон, кажется, им понравилась твоя идея. Какая? пробурчал сонно, пытаясь не уснуть снова. Выложить нас всех на кровати. Поехали в больницу.